Глава третья Выбравшись из опустевшего салона, неспешно пошла в сторону дома. Как и думала, во дворе не горел ни один фонарь. Словно совсем недавно в них не меняли лампочки. Все так привычно и одновременно пугающе, что я, прежде чем окунуться в темноту, плотнее застегнула куртку, прижала себе в портфельчик, из которого успела достать связку ключей. Драться я никогда не умела, тем более обороняться. Но где-то видела картинку, как девушка, пользуясь только ключами, смогла освободиться из захвата. Я много раз проецировала эту картинку на себя, знала, в какой последовательности и куда бить, чтобы оказаться на свободе. но мозг, который работает быстрее тела, утверждал, что у меня ничего не выйдет. Слишком маленькая, слишком худая. Собрав всю волю и оставшиеся силы в кулак, вступила в черную полосу на асфальте, прячась от посторонних глаз в тени деревьев. Лишь от подъездов влился неяркий свет, который освещал ничтожно мало, но в моем случае хоть что-то. Быстро переставляя ногами, я спешила к самому дальнему подъезду. Именно недалеко от него, как назло, Остановилась черная машина и погасила свои огни. Сердце пропустило несколько ударов и застучало где-то в горле. Его грохот закладывал уши, заставляя руки сильнее сжимать ни в чём не виноватые ключи, которые вот-вот выпадут из моих рук. Когда почти подбежала к подъезду за спиной, оглушительно громко хлопнула дверь автомобиля и раздались уверенные шаги. Я же никак не могла набрать код на замке, чтобы открыть дверь, а шаги, которые до этого были слышны, затихли за спиной. Следуя меня, просто схватили за плечо и резко развернули. Что это он говорила о самообороне? Да нет ее. Даже ключи выпали из ослабевших рук, а тело пробило крупная дрожь. Ноги, которые и до этого кое-как держали, стали подкашиваться, а перед глазами образовалась пелена. «Альбина!» Меня встряхнули так, что казалось еще немного, И понадобится помощь специалистов, которые вправят позвонки обратно, но зато появилась какая-то ясность. И даже смогла сфокусировать взгляд на лице папы Миланы. Черт! – выругался мужчина, явно понимая, как сильно меня напугал. Мне показалось, что этот человек знает обо мне намного больше, чем есть на самом деле. Раз резко отступил назад, делая два огромных шага, раз спрятал руки за спиной. А я привалилась спиной к двери и сползла на землю, пряча лицо в коленях и пытаясь восстановить рваное дыхание. Мне было плевать, как смотрелась со стороны, плевать, что подумает этот человек. Сейчас на первое место вышли мои страхи и боль, которые накрывались головой, и паника, поглощающая меня. Аля, вновь позвал Дамир Игнатович, не делая попыток приблизиться или коснуться меня. Мне нужно с вами поговорить о Милане. Имя девочки подействовало на меня как-то странно, потому что мгновенно подпрыгнула на ноги и сама уже оказалась рядом с мужчиной, схватила за руку и взволнованно проговорила. «Что с ней? Стало плохо? Нужна помощь?» Но мой словесный поток быстро затих, когда папа девочки отрицательно покачал головой. «С ней все хорошо», даже как-то успокаивающе прошептал он. «Но поговорить надо». Я кивнула, поспешно обернулась, чтобы найти утерянные ключи, которые так и лежали на земле. Подхватила их и побежала к подъезду, чтобы за какую-то секунду ввести семизначный пароль и пригласить Дамира Игнатовича в гости. Мужчина шел следом, но держался на расстоянии, не нарушая моего личного пространства. Лифт ожидаемо вновь не работал, так что на пятый этаж пришлось подниматься пешком. И при этом я испытывала жуткий стыд за то, в каких условиях живу. Да, наш район не такой уж и благополучный. Стены в подъезде расписаны от самого потолка до пола. Над головой висят прилипшие, чуть подгоревшие спички и жвачки, которые можно оторвать только если сделать полноценный капитальный ремонт. Что творится в лифте, даже вспоминать не хочется. Мало того, что там постоянно кто-то справляет свою нужду, так и часть кнопок просто спалили. Страшно на них нажимать. Да и вообще, не дай бог застрять в этой кабине, От кислого и неприятного запаха можно будет задохнуться. На пороге квартиры замешкалась на несколько секунд, потому что не с первого раза удалось попасть в замочную скважину. Но как только ключ провернулся, с облегчением выдохнула. Квартира была пуста, тут никого, кроме нас, не было. Проходите, пригласила отца своей пациентки и автоматически пошла включать свет во всех комнатах, даже в туалете и в ванной. Да, это еще одна моя особенность. Не люблю темноты, боюсь ее до одури, особенно если она надвигается на меня из стен родной квартиры, где я прожила с самого рождения до своего совершеннолетия. Дамир Игнатович снял обувь и следил за моими действиями слишком внимательно, но это мой ритуал, без которого не смогу расслабиться, без которого буду чувствовать себя в клетке. «Чай?» – предложила, возвращаясь в коридор. «Не откажусь». Таким же спокойным тоном произнес мужчина и отступил, освобождая проход в кухню. Пока ставила чайник и выкладывала на стол вафли и печенье, Дамир Игнатович сидел в самом дальнем углу за столом, давая мне больше пространства. Смотрел куда угодно, но не на меня. Все чаще отвлекался на телефонные сообщения и всем видом показывал занятость. И мне даже стало спокойнее, пока заваривала чай, ставила большую чашку перед мужчиной и подавала сахарницу с ложечкой. Папа Миланы совсем не стеснялся и не терялся, наоборот, быстро наложил себе целых три ложки сахара, размешал его и, дуя, отхлебнул большую часть жидкости, прикрывая глаза от удовольствия. Сама потянулась за вафли, которая так и просила себя съесть. Даже на мгновение забыла, что впервые за эти два года кушая в компании постороннего человека, да еще и на собственной кухне. «Так вот...» Подал голос мужчина, когда поставил на стол уже пустой стакан и промокнул голубой салфеткой. «Я хотел с вами поговорить о Милане, точнее о том, что вы на нее хорошо влияете». Я и сама убрала стакан в сторону, сложив руки на коленях, как ученица первых классов. Похвала была приятной, но мужчина приехал сюда явно не для того, чтобы петь бы в мою честь. «Я бы хотел нанять вас в качестве сиделки», – продолжил мужчина. «Но...» Замешкалась с ответом. Я и так работаю в клинике. И в поликлинике, откуда уже не первый раз, желали уволиться. престыжена опустила голову, как будто сейчас за это ругать будут. И я вам предлагаю работать на меня. Уволиться при этом из государственного учреждения, ну и заниматься любимым делом уже в клинике. Насколько я понял, вас все равно хотят переманивать на постоянной основе. Я знала, что в клинике работают две смены, А значит, первую половину дня можно посвятить девочке. Ну и в переживах забегать к ребенку. Но что делать со старой работой? Просто так мне никто не даст уйти. Мне нужно уволиться и отработать. Пробормотала склоняясь к тому, что согласна работать на Дамира Игнатовича. Хотя я ведь даже не уточнила, сколько он будет платить, что именно будет входить в обязанности. Сиделка я никогда не была, могла лишь судить по чужим рассказам и собственным наблюдениям. «Отрабатывать не нужно, а повторное заявление напишем завтра. Заеду за вами в семь». Собственно, на этом разговор и завершился. А я ведь даже чёткого ответа не дала. Хотя, разве могут быть сомнения? Я так и так бы искала подработку. А тут она нашла меня сама. Как-нибудь выкручусь, не впервой. Да и с Миланой мы вроде как нашли общий язык. А еще хотелось помочь девочке вновь подняться на ноги, вновь вселить в нее уверенность. Хорошо. пробормотала, поднимая следом за мужчиной и выходя в коридор. Дамир Игнатович довольно быстро обулся, поправил рубашку, которая чуть выправилась от резких наклонов. «Закрывайтесь!» – скомандовал, и как только вышел за порог, я действительно закрылась на все имеющиеся замки, прячась от своих страхов и панических приступов. Вернувшись в кухню, стала мыть посуду, даже не вспомнив о том, что нужно полноценно покушать. Ведь ничего полезного сегодня так и не съела, Но, как назло, кусок в горло не лез. А вот голова, наоборот, активно работала, в красках расписывая перспективы будущего. В своих фантазиях я уже жила отдельно, в защищенном от постороннего дворе, который был отцеплен забором. И проникнуть на территорию можно было только через ворота, рядом с которыми стоит будка охраны. В каждом подъезде этого дома на первом этаже будет сидеть вахтер, который знает всех жильцов в лицо, и если появится постороннее, то его просто так не пропустят. Сначала запишут всю информацию и узнают цель визита. Да, я мечтала о таком жилье, поэтому и копила на него, искала подработки, прекрасно понимая, что за комфорт и уют придется платить. Зато сколько сразу плюсов. Не нужно запираться и прятаться. Не нужно будет включать свет, боясь монстров, живущих под кроватью. Можете, наконец-то смогу нормально спать. все может быть. Но до осуществления мечты еще слишком долго. Реальность она вот со мной, в свете лампы, в тихих шагах за стеной, в скрипучей кровати, которая иногда доводила меня до истерики этим противным звуком. Сейчас же, после ухода мужчины, все виделось как-то иначе. Даже не было так страшно, как будто Дамир Игнатович оставил частичку себя, такую же уверенную и внушительную, с которой мне совершенно не страшно.